Глава 42. -я. Своих саламандр я выпустила на середине пути. Они были весьма быстрые, но не обладали нужной выносливостью, поэтому не было никакого смысла отправлять их в дальнюю дорогу. Но половина — совершенно иное дело. Уже спустя четверть часа я уже знала, что происходит у храма бездны. «Что там?» — в нетерпении спросил Одан, ни на секунду не позволяя Жозефине замедлить бег. Несмотря на шрамы, зрение у него и впрямь острое, Разглядеть моих юрких ящерок без подготовки мало у кого получалось. У меня две новости. Одна хорошая, а вторая плохая. С какой начать? Давай с плохой. Мы опоздали. Не знаю почему, но принц уже вошел в храм бездне. А хорошая новость какая? Вместе с принцем Ксантас, ответила я. Еще, по идее, с принцем куча охраны из первоклассных воинов и магов, которые способны поставить на колени любое соседнее королевство. Тем не менее, это не обнадеживает. Я понимаю, что Ксан наш друг, но твоя вера в него чрезмерна. Тебе не кажется? «Не кажется», — отрезала я. Мне трудно это объяснить, но не было такой переделки, с которой Ксантос не нашел бы выхода. Я и ты — гении магии, но Ксан — гений разума. То, что он не разгадал истинного врага, лишь недостаток специфических знаний. «Вы, некроманты, чрезмерно скрытные» потому никто не знает, как у вас там все устроено. От этого и зацепиться при расследовании было не за что. Что же, поверю тебе на слово. У храма бездны мы остановились уже на закате. Мне было не до но я не могла не восхититься величием храма. Я видела много потрясающих по красоте строений, но не так уж часто встречала здания, которые казались мне наделенными душой. Они были по-своему великолепны. Вот только такие храмы обычно хранили в себе слишком много тайн. Около десятка лошадей были привязаны к деревьям неподалеку, а рядом лежали сумки, ну, по крайней мере, принц приехал с людьми. «Одан, если внутри храма кости твоего отца, тебе лучше остаться снаружи. Чувствуешь их присутствие?» «Нет, снаружи костей нет, и вообще поблизости их не чувствую, но...» О, я прекрасно видела, как он хотел возразить, как хотел возмутиться, но смолчал. Вздохнул так, словно я заставила его самому себе могилу выкапывать, но не стал говорить о том, что он мужчина и должен сражаться. На самом деле, я не была уверена, что повела бы себя на его месте так разумно и так достойно. Признаться в собственной слабости, позволить другим сражаться вместо себя, все это требует огромного мужества». Но единожды Одан уже допустил ошибку. Видимо, больше допускать ее не хотел. Я останусь здесь, Игни, прослежу, чтобы никто не зашел с тыла. Только у меня одно условие. Ты возьмешь с собой парочку костяных кончих. Если там будут кости моего отца, собаки рассыплются. А если нет, то эти милые создания защитят тебя от любого физического воздействия. Я кивнула, потом повернулась к Одану, приподнялась и легко чмокнула его в губы. Скоро вернусь, не скучай. А кости, если найду, сожгу так, что и следа не останется. Когда я вошла в храм, от моей легкости не осталось и следа. Как бы мы с Оданом не хорохорились, но первый этап сражения проиграли вчистую. Кто наш враг? Сам его величество Ардиус Бастер Миртон Эль Герфорд, советник короля или еще кто-то, мы точно не знаем. И если снова недооценим противника, даже наши силы не гарантируют нам победу поэтому я приняла единственное верное решение — убить при встрече. Идя по храму, я ожидала ловушек или чего-то подобного, но все было так чисто, что даже удивительно. От этого сердца было не на месте. Казалось, мы с Оданом снова что-то упустили, что-то очень важное, как в случае с Ферлесом. Я прошла буквально пару залов, и случилось то, чего я не могла предугадать. Я встретила принца Астора. Немного чумазого, не совсем целого. На левой руке был длинный порез, но вполне себе невредимого и адекватного... — Леди Игнис! — воскликнул принц. — Откуда вы здесь? — Хотя не могу сказать, что вы не вовремя. У нас тут непредвиденные обстоятельства. Надо же, мое присутствие Астора и впрямь удивило. Впрочем, как и он меня. — Где Ксантас? Я оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где мой друг. Отправлял магический вестник с просьбой о подмоге, но, по счастью, сейчас это уже не так актуально. Что тут произошло? Всего лишь засада, ничего неожиданного, но я немного не рассчитал силы, и вот результат. Некоторые люди из моей охраны заперты в ловушке, но целы. Главное, чтобы мы сейчас на выходе никого не встретили. На выходе? Разве что у Одена. Ты оставил его одного. Из-за колонны высунулся к Сантос, а потом кинул принцу Астеру. Через некоторое время ловушка пройдет сама, а ваши люди выйдут, они вне опасности. Хотя, будучи в охране принца, опасно обладать столь малым количеством ума. Так что, если рассуждать подобным образом, они по жизни в опасности. Ксан в своем репертуаре, а ведь ловушка наверняка была очень хитроумной, иначе в нее не попались бы. «Ну да, я побоялась, что кости будут внутри храма», — ответила я на первый вопрос, приветственно махнув ему рукой. «Мы их не нашли. Одан точно ничего не почувствовал снаружи?» «Нет. Думаю, стоит поторопиться, а интуиция подсказывает, что засада не последняя, что нам предложили. Как бы Одан не влип в неприятности». «Пока эти милые песики со мной двигаются, с Оданом точно все в порядке». Я привычно похлопала по холке своих костяных сопровождающих, которые тут же рухнули под моей рукой. «Игни, скажи, пока меня не было?» «Ты нарастила мускулы или...» «Или...» — ответила я, стремглав бросившись к выходу из храма. «Да уж, пожалуй, бежала я быстрее Селеста. Да и сан с принцем не отставали. Слева я заметила тень одного из вечных слуг принца, который специализировался на убийствах. К счастью, ничего непоправимого за время моего отсутствия не случилось. Оден был жив и здоров, хотя на вид и бледноват. Слева чьей-то ногой хрустел Селест». Скомандовав последнему выкинуть дрянь изо рта, я опустилась рядом с Оданом. «Как так? Ты же не чувствовал этих костей, когда мы подъехали?» «Потому что эти умные тварюшки их экранировали, и как только я остался один, стали постепенно снимать экраны. Кажется, я только что заработал магическое истощение, и у тебя чертовски полезный конь. Как поправлюсь, верну ему должок. Хватит болтать!» Я перешла на магическое зрение и с неудовольствием отметила, что Одан совсем не пошутил насчет магического истощения. «И как твоя сила восстанавливается? Мне надо кого-нибудь убить?» «Нет, достаточно поместить меня в какой-нибудь древний склеп. Я там посплю и буду как новенький». «Как раз в часть пути отсюда есть один такой», — сказал Ксан. Видимо, уже успел полностью проверить окрестности. «Но это наверняка ловушка», — вздохнул принц Астер. Разумеется, ловушка, но если Одан не восстановит силы после магического истощения, его магическая сила может снизиться или даже пропасть. В любом случае, — сказал принц Астер, запрыгивая на своего коня, — враг не ожидает нас всех, он ждет только Одана и, возможно, тебя. Возможно. Особого выбора все равно нет, я не собираюсь рисковать магическим здоровьем Одана.